Глава шестая. План Каркуши. Наступил первый день августа, последнего летнего месяца. День, когда вся Настенькина семья должна была уехать в отпуск. Погреться на солнышке и покупаться в Черном море чтобы укрепить Настенькино здоровье перед новым учебным годом. Ехать планировали на машине. Настенька, готовясь к поездке, весело напевала. «Мы едем, едем, едем в далекие края!» Каркуша наблюдала за сборами и поддакивала. «Края!» А родители искосо переглядывались, не решаясь сказать дочке, что Каркушу они с собой ездили. «Не берут». Однако, когда откладывать разговор уже было нельзя, мама вздохнула и обратилась к Настеньке. «Доча. За Каркушей присмотрит тетя Надя. Это была соседка, которая всегда их выручала. Поливала цветы и забирала почту из почтового ящика. Каркуше лучше оставаться в привычной обстановке. Она не приучена сидеть в клетке». К тому же в дороге может всякое случиться. Вдруг она улетит и пропадет?» Настенькины глаза наполнились слезами, а Каркуша, которая внимательно прислушивалась к разговору, произнесла «Пропадет! Пропадет!» То ли поддержала мамины аргументы, то ли наоборот, предупредила о том, что может произойти, если ее оставят дома. «Вот видишь?» Хором воскликнули Настенька и мама, так как каждая была уверена, что Каркуша на ее стороне. «Пропадет!» — уныло повторила Каркуша. «Да ты не переживай!» — успокоила Настеньку соседка, когда ей вручали ключи от квартиры и инструкции по уходу за Каркушей. «Прослежу я за твоей вороной. Отдыхай спокойно». Расцеловав на прощание Каркушу, все ушли. Щелкнул замок. Каркуша повертела головой и прислушалась. Одна. Она поспешила на лоджию и взлетела на свою жердочку. Сегодня все створки были закрыты. Каркуша прижалась клювом к стеклу, стараясь разглядеть, как Настенька и родители будут усаживаться в машину. Но вместо них увидела свою подружку. Та летала перед окнами, выманивая Каркушу на улицу. «Не могу», — отрицательно покачала головой Каркуша. «Я заперта и брошена», — добавила она грустно. Подружка посочувствовала и улетела искать другую компанию. А у Каркуши созрел план. Вороны недаром считаются очень умными птицами. Когда приблизилось время обеда, Каркушу кормили по часам, и тетя Надя обещала соблюдать ее режим. Она приковыляла в прихожую и притаилась сбоку от входа, ждать соседку и надеяться, что та не будет глядеть себе под ноги. Так и вышло. Когда тетя Надя, пошуршав ключом в замочной скважине, открыла дверь и переступила через порог... Каркуша ловко перепрыгнула через него и оказалась на лестничной клетке Она рассчитывала найти в подъезде распахнутое окно или форточку Пришлось пролететь два этажа вниз, но в результате она обрела то, что искала — свободу Кто-то спросит, для чего хромой вороне свобода? Сидела бы себе дома, тепло и сытно — Если станет скучно, можно похулиганить, разорвать пару журналов на мелкие клочки, выдолбить клювом дырку в паркете, выковырять кнопки из телевизионного пульта, да мало ли развлечений в отсутствии хозяев. А этой зачем-то свобода понадобилась. И что, скажите на милость, она собралась с ней делать? Каркушу бы такой вопрос удивил. Конечно, догонять свою семью.